Глава двадцать 23. Влад. Почти три часа перелета туда-обратно, и масса свободного времени как-то сами собой расставили в моей голове все по своим местам. Меня тянет к учительнице дочери, и я готов наплевать впервые в своей жизни на то, что между нами есть какие-то препятствия. Она мне нужна, и я собираюсь ей об этом сообщить очень хочется верить, что за почти пять лет моей относительно холостяцкой жизни я не разучился ухаживать за девушками, и в конце концов у меня есть хоть и раздолбай, но брат, который уверен, обратись я, поможет. Не верится мне, что все его взбрыки и притязания на внимание Вари серьёзны. Скорее так, спортивный интерес, как в общем-то и всегда. А вот я, похоже, попал Залипаешь серьёзно, потому что так меня не ломало даже когда у нас с Кариной был конфетно-букетный период. Подъезжая к дому, шарю рукой на соседнем сиденье в поисках мобильного, с твёрдым намерением набрать Варю и поговорить. Но тот взгляд цепляется за женскую фигурку, что топчется у нашего сасского подъезда. Уже сейчас я вполне понимаю, кто эта девушка. Но когда она оборачивается, удивлению всё равно нет предела паркуюсь около тротуара и выскакиваю из машины, не веря, что я такой счастливчик, и девушка сама пришла. Варя, что ты? Но слова застревают, когда я вижу машину, к которой девушка жмётся, и понимаю, с кем она сюда приехала. Никитос. В голове всё добродушие вмиг перекрывает жгучая ярость и злость на девушку и на браца, которому, доступно, казалось, объяснил, чтобы к Варе не смел приближаться. Здравствуйте. Выдавливает из себя девушка, которая явно замёрзла, судя по гусиной коже на руках. Конечно, судя по её одежде, что совсем не по погоде, по-другому и быть не может. А я тут не по погоде одеты, перебиваю, стягивая с себя китель и накидываю на её худенькие плечи. Так и заболеть недолго. Пытаясь держать злость, что рвётся наружу, злость на её невнимательность и такое отношение к себе, И на то, что очевидно, приехала сюда с моим братцем. Ждёте кого? Да. Владислав, вы простите, и не подумайте ничего. Начинает что-то объяснять, плотнее кутаясь в пиджак, словно собралась в нём спрятаться от меня. Я всего лишь в машину. Перебиваю слишком резко и открываю переднюю пассажирскую дверь, будто приказываю, а не прошу сесть в машину. Но стоять и дальше смотреть на то, как её трясёт от холода, сил нет. Что? Не понимающе хлопает ресницами Варя смотрит на меня. В машину, говорю. Вы замёрзли. Чуть смягчает он. Ещё немного и правда будете как лягушка. Мысленно даю себе подзатыльник за упоминание прозвище, что дала ему моя дочь, и замечаю удивлённый взгляд в Вари. Но она, не сказав ни слова, покорно садится в машину, чем немало меня удивляет. Никиту нужно предупредить стуча зубами говорит девушка, а я забираюсь следом и включаю обогрев салона, чтобы её хоть немного отогреть. Будет нехорошо, если я просто Так позвоните ему? Снова перебиваю, продолжая свои нападения и срываюсь с места, давя по газам, когда замечаю брата выходящего из моего подъезда. У меня нет его номера, растерянно бросает девушка, удивлённо поглядывая на меня. Хорошо, я сам, тут же достаю гаджет и набираю братца. Ник, Варвару Дмитриевну повёз домой. Посиди с Сасей. Я буду минут через пятнадцать. Говорю с гороговоркой и не собираясь слушать ругательства брата, отключаю телефон. Вообще. Большую часть пути мы просто молчим. Эта тишина, не считая шума двигателя, давит на мозг, заставляет думать о всякой ерунде и буквально звенит от напряжения, царящего в салоне ровера. Что у них может быть с Никитосом? Неужели она охотнее садится в его машину, нежели ко мне? От злости так и хочется долбануть по рулю. Но пугать её не хочется совершенно. Через минут двадцать останавливаясь уже у знакомого подъезда, более-менее переведя дыхание и успокоив свои расшалившиеся нервы, за бортом начал накрапывать мелкий дождь, а тучи затянули небо. Спасибо, что подвезли. Я и правда заледенела, пока ждала Никиту. Первой нарушает тишину, но всё ещё кутается в мой на китель, Варя. Вы с рейса устали, я пойду. Это её вы ужасно режет слух. Но я молчу. А когда она начинает снимать кители, уже готова выйти из машины, хватаю за руку и начинаю, кажется, нести полную чушь. Варя, что вы делали с Ником? Задаю единственный вопрос, что не давал мне покоя всю дорогу, вопрос, ответ на который я жажду услышать немедленно. И, видимо, Варя замечает мой настрой, потому что чуть подаётся назад. Но руку выдернуть из захвата не решается. Мы запинается девушка. Мы возили Асю в конный клуб, начинает заикаясь отвечать. Значит, ты тут, братец, проявил смекалку и Асю подключил. Отлично. Пока я мотаюсь по работе, он тут же обложил со всех сторон. И как вам? Остаётся только усмехнуться такой смекалке. Понравилось? Всё ещё не выпускаю её локоток, вцепившись пальцами. Что? Брат мой, как вам он нравится? Находчивый парень, правда? Что за бред ты вынесёте? Морщит носик девушка. Мне больно, пытается отстраниться от меня и выдернуть руку. И только сейчас я понимаю, что слишком сильно вцепился и держу. А отпустив девушку, вижу следы на её нежной коже от своих пальцев. Переборщил, идиот. Вы не понимаете, что говорите, Владислав. Вы устали и вам нужно отдохнуть и, и... И что? Я в отъезде, а вы с удовольствием катаетесь с ним. Вы как себе вообще представляете всё это? Говорю и вижу её удивлённое личико. Вам не кажется, что это уже перебор, Варвара? Вы заболели? Спустя мгновение выдаёт удивление на её лице сменяется злостью. Губы поджимаются, а невероятные зелёные глаза мечут молнии. С какой стати я вдруг должна вас ждать, а уж тем более перед вами отчитываться? Вы мне никто. Уже не говорит орчит она практически выплёвывая мне в лицо это проклятое никто, чем задевает пыще прежнего. Хорошо же это вы проводите своё время с родственниками своих учениц, так держать. Гадости так и льются из моего рта. Мне бы сейчас заткнуться, но тормоза сорвало напрочь. С кем-то неправильно, а с кем-то вполне допустимо, так что ли? Двойные стандарты или вы решили всех перепробовать? И тут же затыкаюсь, ощущая жгучую боль на щеке. А звон от пощечины все еще стоит в ушах. А это вас не касается, ясно? Держится за запястье Варя. Хамить будете своему экипажу, Владислав, Чеканет каждое слово девушка. Спасибо, что подвезли. Скидывает китель, и выпрыгивает из машины, громко хлопнув дверью. Ну и черт с тобой, так и хочется крикнуть ей вслед. Подумаешь. И не жду, когда девушка скроется за дверью подъезда, срываюсь с места и лечу домой. Еще и нику мозг почищу. «Ловелас нашелся!» Но дорога до дома оказалась дольше, чем я предполагал. На улице ливень разошёлся на всю мощь, барабаня крупными каплями по крыше и закрывая плотной стеной обзор так, что дальше своего носа вообще ни черта не видно. Даже приходится остановиться на время, чтобы переждать, когда ливень хоть немного успокоится. Разбиться в лепёшку в мои планы сегодня не входило. Впереди ещё разборки с взорвавшимся родственничком.